Кэрол удивлённо переводила взгляд с одного на другого, не понимая, что с ними. Наконец дух сделал лёгкое движение, и в безмолвии им всем показалось, что его белый саван зашуршал так, словно был материален. «Ведь вам известно, — сказал он, — как нам всем троим дорог артефакт». «Вы нас, как громом, поразили, — объявил ОП. «Артефакт!» — вполголоса полголоса произнял Максвелл. «Артефакт! Величайшая загадка! Единственный предмет в мире, ставящий всех в тупик!» «Таинственный камень!» — сказал Об. «Не камень!» — поправил его дух. «А, значит, вы могли бы объяснить мне, что это такое?» — спросила Кэролл. «Но вся соль...»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 Затем перед экспедицией встала задача возвращения генератора в настоящее, поскольку простая порядочность не позволяла оставлять в прошлом подобные предметы, даже в столь отдаленном прошлом, как Йоргский период. «Я не могу вам этого объяснить», — сказал дух, — «и никто не может». Дух говорил чистую правду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 «Ну, если так, — сказала кэрл то почему вы расстроились?» «А потому, — сказал об что Питу кажется, будто эта штука в далекую старину была предметом поклонения обитателей холмов, то есть если эти паршивцы вообще способны чему-то поклоняться». «Мне очень жаль, — сказала кэрл Нет, правда, я ведь не знала, наверное, если сообщить в институт...» Но это же только предположение, возразил Максвел. У меня нет фактов, на которые можно было бы сослаться, просто кое-какие ощущения, оставшиеся после разговоров с обитателями холмов. Но даже и маленький народец ничего не знает. Это было так давно. Так давно. Почти 200 миллионов лет назад.